Глава 3 Спасательные круги. Шесть практик для спасения вашего потенциала от нереализованности. Наилучшие практики, которые разрабатывались на протяжении столетий развития человеческого сознания, Хел объединил в ежедневный утренний ритуал, назвав этот комплекс Спасательными кругами. И этот ритуал стал неотъемлемой частью моего дня. Многие люди используют один из спасательных кругов каждый день. Одни каждое утро выполняют физические упражнения, другие используют практику тишины или медитации, третьи – практику письма, например, ведут дневник. Но пока Хелл не упаковал их все в один набор, никто не использовал все шесть наилучших практик каждое утро. «Чудесное утро» идеально подходит для чрезвычайно занятых, успешных людей. Ежедневная практика спасательных кругов напоминает мне заправку тела, разума и духа ракетным топливом перед началом дня. Каждого моего дня. Роберт Киосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа». Услышав цитату из Киосаки, вы могли подумать, ну, ко мне это точно не относится, я ведь просто мама или папа. Действительно, родители редко описывают словами «чрезвычайно занятые, успешные люди». Упоминание о родительстве с большей вероятностью вызывает воображение образ измученного, утомленного человека, который каждый день из последних сил борется за выживание в мире полном сложных проблем. Эта печальная картина может дополняться упаковкой подгузников или справочником для поступающих в вузы, но сути дела не меняет. Быть родителем сегодня очень трудная работа. Поэтому можно с уверенностью сказать, что спасательные круги – это именно то, что вам нужно. Столкнувшись со второй из двух серьезнейших проблем в его жизни – об этом вы можете прочитать в книге «Магия утра», Хел пустился на поиски быстрейшего способа перейти на новый уровень развития. В частности, он решил определить, какие ежедневные практики входят в арсенал самых успешных людей в мире. Составив список из шести проверенных и, можно сказать, вневременных практик личностного развития, Хел вначале попытался определить, какая из них, одна или, может, две, максимально ускорит его прогресс. Затем спросил себя. Что если я начну ежедневно практиковать их все? Почему спасательные круги эффективны? Спасательные круги — это простые, но весьма эффективные ежедневные практики, которые помогают человеку спланировать жизнь и жить на своих условиях. Они предназначены для того, чтобы вы могли начинать свой день на пике физической, умственной, эмоциональной и духовной формы, благодаря чему будете постоянно совершенствоваться и всегда реализовывать свой потенциал по максимуму. Знаю-знаю, у вас нет времени. Признаться, пока мы не начали практиковать чудесное утро, и мы, просыпаясь, попадали в мир хаоса, где нам едва хватало времени на то, чтобы всех одеть и накормить и вовремя выйти из дома кому куда надо. Я не могу сказать точно, сколько раз Тайлер опаздывал на школьный автобус, потому что я не была готова, а ему в младших классах не разрешалось выходить из дома одному. Как же часто я просила сына поторопиться и извинялась за то, что яичницы сегодня не будет, потому что у мамы нет времени готовить. И вы, вероятно, сейчас думаете, что вряд ли сможете втиснуть в свое утро, что бы то ни было. Но и мне катастрофически не хватало времени. До тех пор, пока я не начала практиковать «Чудесное утро». Тем не менее, вот она я, перед вами. И поверьте, теперь у меня больше времени, более приятная и успешная жизнь и более мирная и спокойная семья, чем была раньше. Осознайте, что чудесное утро создаст для вас время. Спасательные круги – эффективный инструмент для воссоединения со своей истинной сутью. Они помогут вам просыпаться каждое утро с конкретной целью, а не из чувства долга. Эти практики повысят вашу энергию и позволят яснее увидеть свои приоритеты. С их помощью вы войдете в продуктивный поток жизни. Другими словами, спасательные круги не отбирают время, а наоборот, дарят его. Как уже говорилось, спасательные круги – это наилучшие практики, используемые самыми успешными людьми. А еще это занятия, которые внесут в вашу жизнь безмятежность, ясность, мотивацию и энергию. Вот эти спасательные круги. Тишина, аффирмации, визуализация, физические упражнения, чтение, письмо. Практиковать их значит правильно потратить новообретенное утреннее время. Последовательность выполнения действий можно варьировать с учетом своих предпочтений, жизни и целей. И вы можете приступить уже завтра утром. Рассмотрим подробнее каждую из шести практик. Тишина. Тишина – первый из спасательных кругов и важнейшая привычка для любого родителя. Если вас постоянно окружают голодные дети, домашние задания, художественные проекты, выплескивающиеся на обои с листа бумаги, горы игрушек на полу в каждой комнате, планирование завтраков, обедов и ужинов, подгузники или грязная одежда, то для вас это бесценная возможность остановиться и перевести дух. Большинство людей, как и мы раньше, начинают день с того, что их дети врываются в спальню, после чего начинается беготня и суматоха. И большинство людей так и носятся с утра до вечера, пытаясь хоть как-то контролировать остальную часть дня. И это непростое совпадение. А если вместо всего этого начинать с осознанного периода тишины, то стресс немедленно сойдет на нет, и вы вступите в новый день со спокойным и ясным умом что совершенно необходимо для того, чтобы сосредоточиться на главном. У родителей энергичных детей тишина всегда в дефиците. Не забывайте, что многие успешные люди практикуют такой период ежедневно, и их пример доказывает огромную важность практики. Неудивительно, что даже Опра Уинфри делает это. Впрочем, она практикует почти все спасательные круги. Певица Кэти Перри практикует трансцендентальную медитацию, как и Шерил Кроу и сэр Пол Маккартни. Звезды кино и телевидения Дженнифер Энистон, Эллен Де Дженерес, Джерри Сайфилд, Говард Стерн, Кэмерон Диас, Клинт Иствуд и Хью Джекман утверждают, что ежедневно медитируют. Легенда хип-хопа Рассел Симмонс медитирует со своими двумя дочерьми каждое утро по 20 минут. Даже известные миллиардеры Рэй Далио и Руперт Мёрдок приписывают свой финансовый успех ежедневной практике тишины. Как видите, начав делать то же самое, вы окажетесь в очень хорошей и тихой компании. Если же вам кажется, что я предлагаю вам какое-то время просто ничего не делать, позвольте пояснить. Практика тишины предполагает целый ряд вариантов выбора. Вот вам несколько для начала. Они перечислены в произвольном порядке. Медитация, молитва, размышление, глубокое дыхание, выражение благодарности. Что бы вы ни выбрали, Убедитесь, что во время практики не остаетесь в постели. А лучше выйдите из спальни. В одном интервью Shape Magazine актриса и певица кристин Белл сказала, «Занимайтесь медитативной йогой 10 минут каждое утро. Если в течение дня у вас возникают проблемы, например, вы столкнетесь с хамством на дороге, возникнет конфликт с партнером или неприятности на работе, настрой после медитации позволит вам справиться с ними без напряжения». И не бойтесь расширять горизонты. Помните, медитировать можно по-разному. По признанию Анджелины Джоли в интервью журналу «Стайлист», она медитирует, сидя на полу рядом с детьми, пока они целый час возятся с раскрасками или прыгают на батуте. Вы просто занимаетесь тем, что любите, что делает вас счастливым. И это дает медитация. Польза тишины. Сколько раз в день родителей настигает стресс? Сколько раз нам приходится иметь дело с неотложными потребностями, которые ломают наши планы? Стресс у родителей – очень распространенное явление. Они постоянно сталкиваются с отвлекающими факторами в виде людей, посягающих на их время, и неизбежных проблем пожаров, которые приходится тушить. Дети отличаются какой-то сверхъестественной способностью жать на все кнопки, вызывающие стресс. Они сообщают, что хотят в туалет, как только вы выехали на скоростное шоссе, после того, как их всего 5 минут назад спрашивали, не надо ли им туда. Они рисуют несмывающимися фломастерами на свежевыкрашенных стенах, а могут и швырнуть ваш iPad. Между тем, длительный стресс вреден для здоровья. Он запускает реакцию «бей или беги», что приводит к выбросу в кровь токсичных гормонов, которые организм не может нейтрализовать несколько дней. Если вы испытываете такое состояние изредка, Это не страшно, но когда чрезмерная активность детей заставляет адреналин вырабатываться непрерывно, негативное влияние стресса на здоровье накапливается. А вот, будучи спокойным, вы способны отстраниться от того, что порождает стресс, если сосредоточитесь на себе и на своем представлении о том, что должен делать родитель. Тишина в форме медитации уменьшает стресс и позитивно сказывается на здоровье. Так? Одно масштабное исследование, проведенное несколькими учреждениями, включая Национальные институты здравоохранения, Американскую медицинскую ассоциацию, клинику Майо и Гарвардский и Стэнфордский университеты, показало, что при медитации стресс снижается и нормализуется артериальное давление. Другое недавнее исследование всемирно известного психиатра доктора Нормана Розенталя из фонда Дэвида Линча выявило, что люди, практикующие медитацию на 30% меньше, подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Еще одно исследование, проведенное учеными из Гарварда, показало, что всего 8 недель медитации приводит к увеличению плотности серого вещества в гиппокампе. Эта часть мозга очень важна для обучения и запоминания, а также в структурах мозга, ответственных за самосознание, сострадание и анализ. «Медитация помогает придержать коней, сосредоточившись на себе, пусть и на короткое время. Начните ее практиковать и скажите «до свидания», одержимой мамаши». «В свое время я начала медитировать, потому что чувствовала необходимость сделать что-нибудь, чтобы моя жизнь перестала вертеть и управлять мной», признается певица Шерил Кроу. «Медитация помогла мне замедлить ритм жизни». Шерил ежедневно медитирует, отводя на это занятие по 20 минут утром и вечером. Моника Дикс, мать из сообщества «Чудесное утро», поделилась с нами такой историей. Однажды за завтраком ее пятилетняя дочь сказала, «Мне очень нравится, когда ты притворяешься, будто находишься на вершине горы». Удивленная Моника спросила малышку, что она имеет в виду. И та ответила, «Ну, когда ты притворяешься, что ты на горе, небо ясное, и ты просто дышишь». Моника спросила, «Ты имеешь в виду, когда я медитирую?» И девочка подтвердила. Немного подумав, она добавила, Я бы хотела, чтобы ты делала это чаще, ведь ты такая хорошая мама. Как же это вдохновляет, когда дети замечают усилия, на которые мы идем ради их пользы и подбадривают нас. Образно говоря, практика тишины дает возможность надеть на себя кислородную маску, прежде чем вы начнете помогать сделать это кому-то другому. Плюс этого метода несомненны. Он привносит в жизнь ясность и душевное спокойствие. Точнее говоря, практика тишины уменьшает уровень стресса, повышает эффективность когнитивной деятельности и позволяет вам стать более уверенным родителем. Медитация с инструктором и приложение по медитации. Медитация похожа на любое другое занятие. Если вы никогда не занимались ею раньше, поначалу вам может быть трудно и некомфортно. Если вы медитируете впервые в жизни, рекомендую начать с медитации с инструктором. Далее перечислены несколько моих любимых приложений для медитации, которые подходят и для айфона или айпада, и для андроида. Headspace, CAM, Omvana, Simply Bean, Timer. В этих приложениях есть ряд тонких и существенных различий, например, голос, который дает инструкции. Если у вас нет устройства для загрузки приложения, зайдите на YouTube или в Google и наберите запрос «Медитация с инструктором». Мы с Майком начали практиковать медитацию именно с этого. Индивидуальная медитация по методу «Чудесное утро». Если вы готовы медитировать самостоятельно, предлагаем простую пошаговую инструкцию, которую вы можете использовать во время «Чудесного утра», даже если никогда не делали этого раньше. Прежде чем приступать к медитации, подготовьтесь психологически и определите свои ожидания. За это время надо успокоить разум и избавиться от импульсивной потребности постоянно о чем-то думать, заново мучительно переживая прошлое и никогда не живя в полной мере настоящим. Нужно постараться забыть о стрессах, сделать перерыв в тревожных размышлениях о текущих проблемах и попытаться полностью погрузиться в настоящий момент. Глубже проникнув в свою суть, осознав свои поступки, поняв, какими словами себя описываете, вы получите доступ к себе настоящему. Если для вас это звучит странно и незнакомо или слишком уж в стиле New Age, не беспокойтесь. Раньше я и сама чувствовала то же самое. Вероятно, такое чувство возникает просто потому, что вы никогда не пробовали делать это. Но, к счастью, данное упущение скоро будет исправлено. Найдите тихое и удобное место. Можно сидеть на диване, на стуле, прямо на полу или подложить подушку для комфорта. Сядьте, скрестив ноги. Можете закрыть глаза или смотреть вниз на пол, который будет находиться приблизительно в полуметре от вас. Сосредоточьтесь на дыхании. Дышите медленно и глубоко. Старайтесь вдыхать через нос, а выдыхать через рот. Следите за тем, чтобы воздух поступал в живот, а не в грудь. Самое эффективное дыхание расширяет именно брюшную полость, а не грудную клетку. Далее начинайте дышать на счет. Медленный вдох на 3 секунды. Раз. И два. И три. И задержка дыхания на 3 секунды. Раз. И два. И три. И. А потом медленный выдох на счет три. Раз. И два. И три. И. Почувствуйте, как сосредоточенность на дыхании делает эмоции и мысли спокойнее. Хоть вы и стараетесь усмирить и полностью очистить свой ум, мысли все равно настойчиво лезут в голову, помните об этом. Просто отметьте это и отпустите их, снова сосредоточившись на дыхании. В это время вы должны полностью пребывать в моменте. Эту практику часто называют присутствием. Вам не нужно ни о чем думать, ничего делать. Просто пребывайте в текущем моменте. Продолжайте следить за дыханием, представляя, что вдыхаете положительную, наполненную любовью и миром энергию, а выдыхаете тревоги и стресс. Наслаждайтесь спокойствием. Наслаждайтесь моментом. Просто дышите. Пребывайте в настоящем. Если вы обнаружите, что мысли не оставляют вас и текут в голове непрерывным потоком, Попробуйте сосредоточиться на одном слове или фразе и повторять его снова и снова, вдыхая и выдыхая. На вдохе произносите «я вдыхаю уверенность», на выдохе «я выдыхаю страх». Слово «уверенность» можно заменить на любое другое, в зависимости от того, что вам хотелось бы иметь больше, любовь, веру, энергию или другое. А слово «страх» — на то, от чего вам, по вашим ощущениям, нужно избавиться стресс, беспокойство, обида и прочее. Медитация ⁇ это подарок, который вы можете дарить себе каждый день. Для меня она стала одной из самых любимых частей практики. В это время я могу пребывать в мире с собой и испытывать благодарность, быть свободной от повседневных стрессов и забот. Думайте о ежедневной медитации как о временном отдыхе от проблем. После ее завершения проблемы, конечно же, никуда не денутся но вы увидите их в другом, более ярком свете и будете намного лучше подготовлены к их решению. Аффирмации Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему самые лучшие из знакомых вам родителей кажется, всегда и во всем в первых рядах, а у других как будто руки дырявые? Я снова и снова возвращаюсь к мысли, что движущий фактор в эффективности первых – это нужный настрой, образ мышления то, как вы мыслите, чувствуют учителя, другие родители, врачи и особенно дети. Образ мышления проявляется в вашей речи, уверенности или неуверенности в себе, поведении. Настрой влияет на воспитание детей, независимо от того, кормите вы их завтраком или забираете из полицейского участка. Покажите мне человека с великим образом мышления, и я покажу вам великого родителя. Я не понаслышке знаю, как трудно поддерживать в себе уверенность и энтузиазм, не говоря уже о мотивации, катаясь на американских горках, которые начинаются с того дня, когда вы приносите домой младенца. Кроме того, образ мышления во многом мы принимаем неосознанно. Мы настроены думать, верить, поступать и говорить с собой определенным образом. А программирование зависит от многих факторов, в том числе от того, что говорят другие люди, что мы говорим себе сами, а также от жизненного опыта как позитивного, так и негативного. Оно проявляется во всех сторонах жизни, включая, конечно, и обращение с детьми. Значит, если мы хотим улучшить отношения в семье, нужно улучшить свою ментальную программу. Делается это с помощью такого эффективного инструмента, как аффирмации. Позитивные утверждения позволяют нам стать более решительными и целеустремленными, обеспечивая себе поощрение и правильное мышление, необходимые для достижения поставленных целей когда вы неоднократно твердите, кем хотите быть, чего хотите достичь и как собираетесь это сделать, подсознание меняет ваши убеждения и поведение. Начав верить во что-то новое и вести себя по-новому, вы притворяете аффирмации в жизнь. Ученые убедительно доказали, что при условии правильного использования аффирмации ⁇ один из самых эффективных инструментов для быстрого превращения в того, кем вы должны быть, чтобы достичь всего, чего хотите, как для себя, так и для своих детей. И все же этот метод часто критикуют. Действительно, многие, попробовав его, были разочарованы ничтожным результатом либо вообще его отсутствием. Почему не работает старый способ использования аффирмаций? Десятилетиями многие так называемые эксперты и гуру учили нас использовать аффирмации неэффективным способом, который только программировал на провалы и неудачи. Далее описаны две наиболее распространенные ошибки. Не лгите себе. Это не работает. Я самый лучший родитель в мире. Нет, не лучший. В моем теле всего 7% жира. Неправда. В этом году я достиг всех поставленных целей. Не. Уж извините, но вы этого не сделали. Формулировать аффирмации так, будто вы уже кем-то стали или достигли того, что не соответствует действительности, по всей вероятности, главная причина того, почему этот метод не работает у большинства людей. Каждый раз, когда вы повторяете ложную аффирмацию, подсознание бурно сопротивляется. Человек, как известно, существо мыслящее и разумное, и он противится диссонансу. Следовательно, стратегию, включающую ложь, никак нельзя назвать оптимальной. Истина всегда побеждает ложь. Страдательный залог нерезультативен. Многие аффирмации, к сожалению, составляются так, чтобы человек испытывал позитивные эмоции, формулируя пустое обещание чего-то важного и желательного для него. Вот, например, весьма популярная аффирмация о деньгах, увековеченная целым рядом известных гуру в этой области. «Я магнит для денег. Деньги в изобилии текут ко мне без всяких усилий». Повторение подобных утверждений приведет лишь к тому, что, произнося их, Вы будете чувствовать себя очень хорошо, потому что это даст вам ложное чувство избавления от финансовых проблем. Однако все это понятно, в карман не положишь и на хлеб не намажешь. Бывают ли богатыми люди, которые сидят сложа руки в ожидании того, что деньги придут к ним волшебным образом? Вряд ли. Чтобы достичь желанного изобилия, да и любого другого результата, нужно что-либо сделать. При этом действия должны быть направлены на получение желаемого. А аффирмации – формулировать и подтверждать и то, и другое. Четыре шага к созданию аффирмаций для улучшения родительских навыков. Далее описаны простые шаги по формулировке и применению ориентированных на результат аффирмаций, которые можно включить в «Чудесное утро». Они будут настраивать ваше сознание и подсознание на получение нужных результатов и достижение прогресса в воспитании детей и личностном росте. Первое. Определите экстраординарный результат, который хотите получить, и объясните себе причины этого желания. Заметьте, я начинаю не с желания. Все люди чего-то хотят, но получают не то, что хотят, а то, к чему стремятся, на что нацелены. Вы хотите быть образцом для подражания своим детям? Кто ж не хочет? В чем же дело? Присоединитесь к этому неэксклюзивному клубу. Ой, погодите, вы изо всех сил стремитесь стать примером для своих детей, четко определив, что необходимо для достижения этого результата и предпринимая все, что нужно до победного конца? Что ж, это уже другой разговор. Действие. Начните с письменной формулировки конкретного экстраординарного результата, такого, которого будет по-настоящему трудно достичь, Его достижение значительно улучшит вашу семейную жизнь. К этому результату вы должны быть готовы стремиться изо всех сил, даже если не знаете, как будете это делать. Укрепите свои устремления, включив в аффирмацию вопрос «почему?» или убедительную причину, по которой вы готовы на все ради такого результата. Примеры. Я нацелен раз в неделю проводить романтический вечер с женой, чтобы служить примером хороших отношений между полами для моих детей. Я готова делать все от меня зависящее, чтобы оставаться максимально здоровой и активной, чтобы уделять все свое внимание детям и мужу. Я нацелен на то, чтобы удвоить свой доход в ближайшем году с X долларов до Y долларов и гарантировать своей семье полную финансовую безопасность. Второе. Определите необходимые действия и сроки их выполнения. Сформулировать аффирмацию, констатирующую ваше желание без убедительной формулировки того, что вы намерены предпринять ради этого, значит подняться лишь на одну ступень выше полной бессмыслицы. Такая аффирмация может быть даже контрпродуктивной, поскольку обманывает подсознание, заставляя думать, что желаемый результат будет получен автоматически, без малейших усилий с вашей стороны. Действие. Определите, что конкретно вам нужно для достижения идеального результата и четко перечислите, что, когда и как часто вы будете делать. Пример. Чтобы иметь возможность раз в неделю проводить романтический вечер с женой, я обязуюсь заранее договариваться с няней о присмотре за детьми. К среде каждой недели я должен выбрать, как пройдет свидание в предстоящие выходные и выделить на это время в своем расписании. Или. Чтобы гарантированно оставаться как можно более здоровой, я обязуюсь ходить в спортзал 5 дней в неделю, а с 6 до 7 утра упражняться на беговой дорожке минимум 20 минут в день. Или, чтобы наверняка удвоить свой доход, я обязуюсь удвоить число звонков потенциальным клиентам с 20 до 40 в день и заниматься этим 5 дней в неделю с 8 до 9 утра, что бы ни случилось. Чем конкретнее описаны необходимые действия, тем лучше. Обязательно включайте в формулировку чистоту, насколько часто, количество, сколько, и точный срок, начало и конец того или иного действия. Третье. Произносите аффирмации каждое утро и непременно с эмоциями. Помните, что аффирмации по методу «чудесное утро» предназначены не только для того, чтобы вы хорошо себя чувствовали. Эти письменные заявления разрабатываются стратегически – чтобы запрограммировать подсознание, включив в него те убеждения и ход мыслей, которые необходимы для достижения нужных результатов. При этом они заставляют ум оставаться сосредоточенным на приоритетах и делать именно то, что позволит вам достичь намеченной цели. Аффирмации будут эффективными только в том случае, если, повторяя их, вы будете вкладывать в свои слова настоящие сильные эмоции. Бездумное повторение без понимания их важности и истинности – в лучшем случае окажет на вас минимальное воздействие. Вы должны постараться вызвать в себе искренние и сильные эмоции, такие как волнение и решительность, и включать их в каждую аффирмацию. В аффирмациях следует раз за разом подтверждать, каким человеком вы должны быть, чтобы действовать по плану и достичь нужных результатов. Повторяю, это не магия. Стратегия работает лишь в том случае, если вы налаживаете глубокую связь с тем человеком, каким вы должны стать на пути к достижению целей. Лучше любой деятельности, желаемые результаты к вам привлекает ваша суть. Действие. Выделяйте время на чтение аффирмации по методу «Чудесное утро» каждый день. Только так вам удастся настроить свое подсознание и сосредоточиться на самом важном – на том, что вы больше всего хотите воплотить в реальность. Да-да, вы должны повторять их ежедневно. Делать это от случая к случаю так же бессмысленно, как и изредка посещать тренажерный зал. Не будет никаких сдвигов, если произнесение аффирмации не станет неотъемлемой частью вашего распорядка дня. Отличное место для такого занятия – душ. Если повесить табличку с текстом в ванной, аффирмации будут у вас перед глазами каждый день. Поместите их в любое место, где они будут напоминать вам, что их нужно прочесть. Под козырьком автомобиля, на зеркале в прихожей. Чем чаще они попадаются на глаза, тем сильнее внедряются в подсознание и меняют образ мышления и поступки. Можно даже написать аффирмации маркером прямо на зеркале. Четвертое. Постоянно обновляйте и дополняйте аффирмации. По мере того, как вы будете расти, совершенствоваться и развиваться, нужно будет корректировать аффирмации. Как только у вас появляется новая цель или мечта, или вы настраиваетесь на экстраординарный результат, непременно добавьте их в аффирмации. У меня есть аффирмации для каждого важного аспекта жизни – финансы, здоровье, счастье, взаимоотношения, воспитание детей и другие, и я постоянно их обновляю. А еще я повсюду выискиваю интересные цитаты, стратегии и философские мысли, которые можно включить в аффирмации. Каждое заинтересовавшее вас высказывание или философскую мысль, наводящую на размышления в духе «Ого, вот в чем я мог бы достичь значительных улучшений», включайте в аффирмации. И помните, аффирмации ваши. И только ваши. У меня и у Майка свой уникальный набор, потому что в них описано то, к чему стремится именно он – и к чему стремлюсь именно я. Чтобы эти позитивные утверждения мощно воздействовали на подсознание, они должны быть максимально конкретными и личными. Включая в утверждение слова «мы», вы даете сознанию разрешение обвинять кого-то другого в отсутствии результата. Итак, повторяю, установки или программы можно менять и улучшать в любое время. Начните делать это сегодня. Вы можете перепрограммировать любые воспринимаемые ограничения с помощью новых убеждений и вырабатывать новые модели поведения, становясь в любой области настолько успешным, насколько захотите. В новых аффирмациях сформулированы экстраординарные результаты, к которым вы стремитесь. В них указаны причины того, почему это важно для вас. И главное, перечислены действия, которые вы обязуетесь предпринять, чтобы достигать успеха и поддерживать тот уровень, которого хотите, И заслуживаете. Аффирмации, помогающие стать исключительно хорошим родителем. В дополнение к описанной формуле составления аффирмаций, предлагаю несколько примеров, которые, возможно, помогут вам высечь в себе искру креативности. Если они находят отклик в вашей душе, смело используйте любые из них. Я обязуюсь ежедневно выделять полчаса на каждого из детей, чтобы они знали о том, что важны для меня. Я обязуюсь готовить для своей семьи 5 полезных обедов в неделю, потому что так мои дети переймут привычки здорового питания, ведь я хочу, чтобы у них был самый лучший старт в жизни. Я обязуюсь вставать каждое утро в часов с твердым намерением пройти программу чудесного утра до того, как проснутся дети, и получить заряд энергии, чтобы после их пробуждения уделять внимание только им». Я сосредоточена на том, чтобы каждый день узнавать что-то новое и развивать родительские умения. Я также обязуюсь каждый месяц читать или перечитывать как минимум одну книгу для достижения этой цели. Я продолжаю лучше узнавать своих детей, проводя с ними время и внимательно выслушивая их и их друзей, чтобы знать, когда мне нужно что-либо предпринять и что именно следует сделать». Я беру обязательство постоянно и бесконечно совершенствоваться в том, что необходимо для эффективной повседневной жизни моей семьи. Я обязуюсь готовить и организовывать семейный ужин 5 дней в неделю ради укрепления семьи и поддержания глубокой связи друг с другом. Я намерена делиться с детьми всеми полезными знаниями и навыками, которые приобретаю сама, чтобы они могли быть самодостаточными личностями и достигли любого успеха, какого пожелают. Я готова учиться у своих детей и открыто урокам, которые они мне преподносят, в том числе их видению того, кем они хотят быть, а не своему взгляду на то, кем они должны стать. Я обязуюсь каждый день по 20 минут читать с каждым из детей книги. Это лишь несколько примеров моих аффирмаций. Как я уже говорила, вы можете взять любые, если они находят отклик в вашей душе, но непременно напишите и свои по формуле четырех шагов. Все, что вы твердите о себе регулярно, прочувствовано, со временем закрепится в подсознании. У вас появятся новые убеждения, которые воплотятся в поступках и действиях. Визуализация. В визуализации воображение применяется для воплощения в жизнь наших желаний. Лучшие спортсмены пользуются этим методом для повышения эффективности. Известно, что спортсмены-олимпийцы и другие знаменитости считают визуализацию важнейшим элементом ежедневного тренинга. Менее известно то, что к этой технике часто прибегают также уверенные и успешные родители. Если хотите получить вдохновляющую и захватывающую информацию о том, почему визуализация работает, введите в Google словосочетание «зеркальные нейроны». Нейрон – это клетка нервной системы, которая обрабатывает, хранит и передает информацию. Зеркальный нейрон активизируется, когда мы предпринимаем какое-либо действие или наблюдаем за тем, как это делает другой человек. Изучение учеными зеркальных нейронов началось относительно недавно. По-видимому, эти клетки позволяют нам развивать способности, наблюдая за тем, как другие люди делают то же самое, или представляя себя делающим это. Ряд исследований показали, что опытный атлет-тяжеловес может нарастить мышечную массу с помощью визуализации и, возможно, действию зеркальных нейронов. Ученые доказали, что во многих случаях человеческий мозг не отличает яркую визуализацию от реального опыта. Ничего себе. Раньше я относилась к визуализации несколько скептически, она казалась мне сродни оккультизму. Но как только я прочитала о зеркальных нейронах, мое отношение в корне изменилось а что представляете вы? Следует отметить, что большинство людей ограничиваются картинами прошлого, воспроизводя и раз за разом проигрывая в воображении неудачи и сердечные драмы. Творческая визуализация позволяет нарисовать нужную картину, которая займет ум и покажет, что ждет вас в будущем, притягательным, захватывающим и неограниченным никакими рамками. После произнесения аффирмаций «я сажусь прямо», Закрываю глаза и делаю несколько медленных, глубоких вдохов. В течение следующих 5-10 минут я представляю, как предпринимаю конкретные действия для того, чтобы осуществились мои долгосрочные и краткосрочные цели. Заметьте, я не сказала, что рисую в воображении результаты. Многие люди с этим не согласятся, но по данным исследований, образ победы, например, нового автомобиля, дома мечты, нового члена команды, выхода на сцену под гром аплодисментов, снижает энтузиазм, потому что мозг, так сказать, уже испытал радость вознаграждения. Я рекомендую использовать визуализацию для развития навыков или совершенствования сторон жизни, над которыми вы работаете. Воображайте действия, а не результат. Представляете, что выкладываетесь на полную, как Рокки в одноименном фильме. Тренируясь в быстром беге, он носился по улицам Филадельфии за курами, а на заднем плане его подбадривал тренер Микки. Не представляйте себе, как роки наносит на ринге сокрушительный удар противнику или как он, чемпион, стоит в окружении восторженных фанатов. Установите связь с тем, что вы будете делать для достижения результата. Можете воображать веселые и приятные беседы с детьми. Например, проведите некоторое время, живо представляя себе, как ваша семья весело общается за ужином. На что это похоже? Какие чувства вы испытываете, налаживая отличные отношения с родными? А еще подумайте, как вы реагируете на препятствия и проблемы. Если уложить детей спать для вас так же тяжело, как раньше было для нас, нарисуйте картину, как вы помогаете детям подготовиться ко сну. Живо представьте, как вы весело и с шутками помогаете им чистить зубы, как наблюдаете за ними, пока они в предвкушении чего-то интересного выбирают, какую книгу вы прочитаете им перед сном. Представьте себе, что вы читаете с выражением, задавая вопросы о прочитанном и наслаждаясь общением с малышами, прежде чем они заснут. А вот они безмятежно спят, а вы целуете их на ночь в лобике. Выбирайте любое важное действие или навык, в котором вы пока не преуспели. Представляя себе успех и то, что для этого нужно, вы психологически подготовитесь и обеспечите себе хороший день. Три простых шага для визуализации по методу «Чудесное утро». После произнесения аффирмаций пора представить себя живущим в соответствии с тем, о чем в них говорится. Шаг первый. Подготовьтесь. Некоторым людям нравится во время визуализации слушать в фоновом режиме инструментальную музыку, скажем, классику или барокко, словом, любую, начиная с баха. Если захотите поэкспериментировать с музыкой, включайте ее негромко. Мне, например, подходят композиции без слов, а песни отвлекают. Сядьте прямо, но удобно. Можете устроиться на стуле, диване, на полу, где хотите. Дышите глубоко, закройте глаза, очистите ум от посторонних мыслей и подготовьтесь к визуализации. Шаг второй. Нарисуйте в воображении то, что хотите получить. Самый большой подарок, который мы можем сделать своим любимым, это жить в полную силу, максимально реализуя свой потенциал. Что это значит для вас? Чего вы действительно хотите? Отвечая на этот вопрос, забудьте о логике, ограничивающих установках и соображениях практичности. Если бы вы могли иметь все, что хотите, делать все, что хотите, и быть тем, кем хотите, какой была бы ваша жизнь? Какие действия вам нужно предпринять для этого? Кем бы были? как бы поступили в других ситуациях. Постарайтесь увидеть, почувствовать, услышать, ощутить на ощупь вкус и запах каждую деталь картины своей идеальной жизни. Чтобы повысить эффективность техники, привлеките все свои органы чувств. Чем ярче и четче будет образ, тем больше вы впоследствии приложите усилий, чтобы воплотить его в реальность. Шаг третий. Представьте, кем вам нужно стать и что для этого придется делать. После того, как вы мысленно нарисуете ясную картину желаемого успеха, представляйте, что она уже стала реальностью. Увидьте, как занимаетесь полезной деятельностью, которой вам предстоит заниматься каждый день. Физическими упражнениями, учебой, работой, общением по телефону, отправкой электронных писем и прочими подобными делами. Убедитесь, что в нарисованной картине будущего вы искренне наслаждаетесь всем этим». Увидьте себя улыбающимся во время тренировки на беговой дорожке, преисполненным чувством гордости от своей самодисциплины. Представьте решимость на своем лице во время того, как вы уверенно и настойчиво общаетесь с детьми, выслушиваете их и решаете их проблемы. Представьте коллег, клиентов, родных, друзей, членов семьи, реагирующих на ваше позитивное поведение и оптимистичный настрой. Представьте себя родителям, которые уже сумел собрать этот пазл, Вы всегда и всюду на 5 минут опережаете детей. Вы всегда полностью подготовлены даже к экстренным ситуациям. Представьте себе, что вы радостно садитесь с ежедневником и планируете предстоящие дни и недели. Игры, встречи с другими мамами, посещение салона красоты, романтические вечера с мужем, домашние задания с детьми. Визуализируйте такую картину. Вы от руки пишете благодарственные письма учителям своих детей а дети сидят рядом и тоже пишут письма. Представьте себе, как они помогают вам нарезать овощи, которые вы вырастили на своем огороде. Вдохните воображаемый запах вкусного и полезного ужина, который готовите вместе. Вот ваша семья сидит за обеденным столом, смеясь и болтая о том о сём. И все наслаждаются вкусными блюдами. В заключение. Визуализируя каждый день, Объединяя визуализацию с аффирмациями, можно запрограммировать себя на успех. Так вы приводите свои мысли и чувства в большее соответствие с видением идеальной жизни. Это существенно облегчает поддержание мотивации, которое необходима, чтобы продолжать следовать в выбранном направлении и совершать правильные поступки. Визуализация – чрезвычайно мощное орудие в борьбе с такими вредными для успеха привычками, как склонность откладывать важные дела на потом. Она заставляет нас делать именно то, что требуется для достижения целей. Физические упражнения. Утренняя зарядка должна стать основой чудесного утра. Если делать ее хотя бы несколько минут ежедневно, ваша энергия и уверенность в себе существенно повышаются, укрепляются здоровье и эмоциональное состояние, кроме того, вы эффективнее мыслите и лучше концентрируетесь на важном. Вы также заметите, как быстро вас наполняет энергия. Заметят это и ваши родные. Специалисты по личностному росту и развитию и сделавшие сами себя мультимиллионеры и предприниматели Эбен Паган и Тонни Робинс, автор ряда бестселлеров, сходятся в том, что наиглавнейший ключ к успеху таков. Каждое утро следует начинать с ритуала успеха. В ритуалы этих замечательных людей входит выполнение физических упражнений. А если это хорошо для Эбена и Тони, то, безусловно, подойдет и мне. Я вовсе не имею в виду, что вам нужно заняться триатлоном или подготовкой к марафону. Не обязательно заменять утренней зарядкой дневные или вечерние занятия спортом, к которым вы уже привыкли. Зарядка не помешает вам в обычное время посещать тренажерный зал. Однако польза от пяти минут физкультуры по утрам неоспорима. Она позволяет нормализовать артериальное давление и уровень сахара в крови, снижает риск различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, остеопороза, рака и сахарного диабета. И главное, небольшая утренняя зарядка позволяет поддерживать высокую активность в течение всего дня, что помогает родителю не отставать от своих энергичных отпрысков. Вы можете отправиться на прогулку или пробежку, воспользоваться услугами инструктора по йоге на YouTube или найти партнера для игры в бадминтон среди поклонников спасательных кругов. Есть также отличное компьютерное приложение под названием 7-минутная тренировка, которая позволяет провести полную разминку тела всего, как вы должно быть догадались, за 7 минут. Выбор за вами. Но непременно остановитесь на чем-то и делайте это каждое утро. Всем известно, что заботу родителей всегда хватает. Чтобы максимально результативно справляться со всеми задачами, нужен бесконечный запас энергии, и его вам обеспечит ежедневная утренняя зарядка. Зарядка для мозга. Даже если вас совершенно не заботит здоровье, подумайте о том, что физические упражнения делают вас умнее и помогают развивать способности в области решения проблем. Доктор Стивен Масли, диетолог, разрабатывающий программы для топ-менеджеров, объяснил, почему физические упражнения прямо влияют на когнитивные способности. Лучший предиктор эффективной работы мозга – аэробная работоспособность. Скорость, с которой вы можете взбежать вверх по склону, очень сильно коррелирует с быстротой функционирования мозга и способностью к когнитивным изменениям, утверждает Масли. Основываясь на опыте работы с более чем тысячей пациентов, Масли разработал отличную корпоративную оздоровительную программу. Благодаря этой программе среднестатистический человек может повысить эффективность работы мозга на 25-30%. А теперь подумайте, как при этом улучшится ваша способность реагировать на поведение детей исключительно в позитивном ключе и находить правильные решения всевозможных проблем. По-вашему, насколько вы улучшили бы родительские навыки посредством более эффективных и результативных бесед с супругом и детьми? Представьте, что вам приходится рассудить драку после спортивной тренировки. Каково ваше психологическое состояние? Как вы себя чувствуете? Что извлекут дети из этого разговора? как это скажется на вашей семье. Хэл, например, выбрал занятие йогой. Он начал практиковать ее вскоре после того, как создал метод «Чудесное утро», и с огромным удовольствием делает это до сих пор. Мы с мужем в этом плане тоже пошли разными путями. Майк в ходе «Чудесного утра» обычно практикует несколько поз-йоги, затем немного занимается тхэквондо, а потом отправляется на пробежку недалеко от дома или идет в спортзал, чтобы немного потягать штангу. Я в будни хожу в тренажерный зал, туда, где есть детская игровая комната, и посещаю групповые занятия по фитнесу, либо отправляюсь на пробежку, во время которой слушаю аудиокниги. А еще в нашей комнате для медитации есть мини-батут, и мы часто повторяем аффирмации, прыгая на нем. В выходные дни мы очень любим совершать пробежку все вместе или заниматься другой активной деятельностью всей семьей. Нам нравится разнообразие. А вы найдите то, что находит отклик в вашей душе – и сделайте это обязательной частью своего чудесного утра. В заключение. Конечно же, вам известно, что для поддержания здоровья, чтобы всегда быть энергичным и сильным, нужно регулярно заниматься физкультурой. Это ни для кого не новость. К сожалению, мы легко находим всевозможные оправдания, и причины этого не делать. Чаще всего можно услышать такие отговорки. «Мне не хватает времени», и «я и так сильно устаю», Впрочем, оправдания могут быть какими угодно. Чем более творческая вы натура, тем больше причин придумаете. Смысл физических упражнений в чудесном утре как раз и заключается в том, чтобы заниматься ими до того, как вы вымытаетесь за день, раньше, чем слишком устанете, и у вас появится повод придумать отговорки, чтобы исключить из жизни физическую активность. Чудесное утро – верный способ избежать этого и ввести в привычку утреннюю зарядку. При всей очевидной пользе физкультуры, надеюсь, вы понимаете, прежде чем начать заниматься ею, следует проконсультироваться с врачом. Особенно, если вы испытываете физический дискомфорт, если у вас серьезные проблемы со здоровьем, инвалидность, а также в других неординарных случаях. Возможно, с учетом своих индивидуальных нужд вам придется выбрать облегченную программу занятий или отказаться от серьезных физических нагрузок. Чтение. Как мы уже говорили, родителю надо быть достойным образцом для подражания детям. А чтобы им стать и добиться всего, чего вы хотите в жизни, один из самых быстрых способов – найти успешных людей в качестве ролевых моделей для себя. Относительно каждой цели, которую вы перед собой поставили, скорее всего, найдется отличный эксперт, уже достигший того, на что вы только нацелились или чего-то похожего. По словам Тони Робинса, успех оставляет подсказки. К счастью, некоторые лучшие из лучших поделились своими историями в письменном виде. И это означает, что карты кратчайшего пути к успеху просто ждут внимания тех, кто готов потратить время на чтение. Книги — безграничный источник помощи и наставничества, и они всегда под рукой. «Время от времени я слышу от людей такие слова. Вообще-то я не очень люблю читать. И знаете, мне это понятно». Я тоже никогда не считала себя большим любителем чтения. В школе мне приходилось посещать специальные занятия по чтению для отстающих, а на тестах я вечно получала за понимание прочитанного низкие оценки. Раньше я боялась читать детям вслух, мне так не хотелось показывать им, что их мама не так уж хорошо читает. Такое отношение у меня было до тех пор, пока я не прочитала книгу Пола Кропа «Как сделать своего ребенка читателем на всю жизнь». Пол пишет. Как родитель, вы обязаны сделать все возможное, чтобы книги и огромная радость чтения стали неотъемлемой частью жизненного опыта вашего ребенка. Никто не может поощрить его к чтению лучше вас. И ни один другой навык, которому вы его обучите, и ни один другой ваш дар или подарок никогда не будут даже приблизительно столь же важными. А самый лучший способ сделать ребенка заядлым книгочеем на всю жизнь, заключается в том, чтобы стать им самому. После того, как я узнала о важности чтения детям вслух и о его значении для обучения в течение всей жизни, я взяла на себя обязательство читать 24 книги в год, и это в корне изменило мое мировоззрение. Далее перечислены некоторые из наших с мужем любимых книг, которые непременно помогут вам отточить родительские навыки и улучшить взаимоотношения в семье это всего лишь небольшая выборка прекрасных книг, доступных для всех родителей, воспитывающих детей самых разных возрастов. Предостережение. Не каждая книга для родителей подходит для любой семьи. Обратите на это внимание и понаблюдайте, действительно ли книга ведет вас в верном, на ваш взгляд, направлении. Доверяйте своим родительским инстинктам. Книги о воспитании детей. Доктор Джон Даффи. Доступный родитель. Радикальный оптимизм, Для воспитания подростков и близнецов. Доктор Шифали Цабари. «Дети – зеркало нашего тайного я. Как на самом деле сделать счастливыми себя и своих детей». Эллен Снель и Мила Кабадзин. «Сиди неподвижно по лягушачьи. Упражнения для осознанности для детей и их родителей». Рон Либер. «Противоположность испорченного. Как воспитать эмоционально стабильных, щедрых и разбирающихся в финансовых вопросах детей». Джим Шейлс. Заседание семейного совета Шейла Макрит Меньше воплей, больше любви. Как оранжевая носорожиха перестала орать на своих детей. И как и вы можете это сделать. Гэри Чепмен и Рос Кембл. Пять путей к сердцу ребенка Библия для всех. Дэниел Сигел и Тина Пейн Брайсон Воспитание с умом. 12 революционных стратегий всестороннего развития мозга вашего ребенка. Профессор Питер Виштон. Научные секреты воспитания процветающих детей. Грейс Левелин. Партизанское обучение. Как дать своим детям реальное образование в школе или без нее. Дженнифер Фокс. Сильные стороны вашего ребенка. Руководство для родителей и учителей. Хона Рекордер. Успешная мама-одиночка. Верни свою жизнь и вернись в игру. Джессика Лахи. Дар неудачи. Как лучшие родители учатся не зацикливаться на неудачах, чтобы их дети могли добиться успеха. Доктор Лаура Маркхэм. Без нытья, наказания и криков. Или как сделать ваших детей послушными. Книги об образе мышления. Джим Рон. Искусство исключительной жизни. Гэри Келлер и Джей Папазан. Фокусе Твой путь к выдающимся результатам. Стивен Кови. Семь навыков высокоэффективных людей.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 Как любить жизнь и одновременно создавать жизнь своей мечты. Наполеон Хил Думай и богатей. От Отвиденье к реальности. Как приравнять краткосрочное активное действие к долгосрочному максимальному результату. Сэр Кен Робинсон и Лу Ароника. Найти свое призвание. Как открыть свои истинные таланты и наполнить жизнь смыслом. Дженни Лейн. Ведомые духом. Маленькая книга инструментов для безграничной трансформации. Благодаря чтению вы можете не только стать более уверенным в себе родителем, но и изменить взаимоотношения с окружающими людьми, повысить самооценку, развить навыки коммуникации, научиться тому, как быть здоровым или как улучшить любую сторону своей жизни. Отправляйтесь в книжный магазин, либо поступайте, как я. Зайдите на amazon.com, там вы найдете множество книг по совершенствованию чего угодно, что, по вашему мнению, в этом нуждается. А если хотите увидеть полный список любимых книг Хэлла о личностном росте, в том числе тех, что оказали наибольшее влияние на его успех и благополучие, зайдите на сайт tmmbook.com, там вы найдете список рекомендуемой литературы. Сколько вы должны читать? Я рекомендую взять на себя обязательства – Читать как минимум 10 страниц в день. Хотя можно начать из 5, особенно если вы читаете медленно или чтение пока не доставляет вам удовольствия. 10 страниц, кажется, не так уж и много, но давайте произведем несложные математические вычисления. 10 страниц в день равны в среднем 3650 страницам в год, то есть примерно 18 книгам о личностном росте и самосовершенствовании на 200 страниц. И речь идет всего о 10-15 минутах чтения в день, максимум 30, если вы читаете медленно. Позвольте спросить, если вы прочитаете за следующий год 18 книг на эту тему, станете ли вы более осведомленным, уверенным в себе и компетентным человеком, иными словами, новым и усовершенствованным собой? Можете даже не сомневаться. Прочитать 10 страниц книги в день совсем несложно, причем это непременно поспособствует личностному росту. В заключение. Помните о конечной цели. Прежде чем начать читать каждый день, спросите себя, почему вы читаете эту книгу. Книги не обязательно читать от корки до корки. Можно не дочитывать их до конца. Помните, что это ваше время чтения. Используйте оглавление, чтобы обязательно прочитать части, в которых идет речь о том, что для вас важнее всего. И без колебаний бросайте чтение и переходите к другой книге, если вам не нравится та, которую вы начали. В мире слишком много потрясающей информации, чтобы тратить время на посредственную. Многие люди, практикующие метод «Чудесное утро», используют время чтения для того, чтобы восполнить пробел в знании религиозных текстов, таких как Библия, Тора и другие. Если книга не библиотечная и не взята у друга, подчеркивайте, обводите и выделяйте маркером интересные места». Загибайте страницы и делайте пометки на полях, и вы сможете в любое время вернуться к нужному фрагменту текста, повторить самые важные уроки и воскресить в памяти наиболее интересные идеи. И при этом вам не придется читать все заново. Если вы читаете цифровую книгу на Kindle, Nook или iBooks, то в этих устройствах пометки и подчеркивания организованы так, чтобы их можно было видеть каждый раз, когда пролистываешь книгу. Читатель также может в любой момент перейти непосредственно к списку собственных примечаний и подчеркиваний. Кратко записывайте основные идеи и запомнившиеся места книг в дневнике. Можно составить резюме любимых книг и благодаря этому в любое время всего за несколько минут вернуться к важнейшим отрывкам. Перечитывание хороших книг о личностном росте – очень эффективная, но недостаточно часто применяемая стратегия. Человек крайне редко усваивает всю ценность книги за один раз. Достижение мастерства в любой области деятельности требует повторения. За последний год я перечитывала «Ведомых духом» Дженни Лейн целых три раза и часто к ней обращалась за разными советами. Почему бы вам не попробовать начать с этой книги? Пообещайте себе перечитать ее еще раз, как только закончите, чтобы глубже усвоить ее уроки и дать себе больше времени на то, чтобы ваше чудесное утро стало таким каким оно должно быть. Прослушивание аудиокниг считается чтением. Вы получаете информацию так же, как при чтении обычных книг, и при этом можете делать это во время занятий спортом либо поездки на работу или домой. Когда я действительно хочу досконально изучить книгу, я слушаю аудиовариант, глядя в текст. Это позволяет мне делать пометки и подчеркивать нужные места, не слишком замедляя чтение. Как я уже говорила, читаю я довольно медленно, но аудиокниги могу слушать в полтора или два раза быстрее оригинального текста, и чтение продвигается. Воспользуйтесь рекомендациями, изложенными в аудиокниге, которую вы слушаете сейчас. Чтение — отличный способ изучить новые стратегии, но самое важное — понять, действительно ли вы настроены внедрить в жизнь все, что узнаете благодаря ему, и по окончании чтения начать практиковать 30-дневную программу трансформации жизни «Чудесная» утро. Ведение дневника. Ведение дневника — это просто одна из вариаций письма. Я занимаюсь этим 5-10 минут каждое чудесное утро. Обычно во время чтения, а затем в дополнительное время, когда сосредоточиваюсь на выражении благодарности. Извлекая мысли из головы и излагая их на бумаге, вы получаете бесценный доступ к сведениям, которых в противном случае никогда бы не получили. Как часть метода «Чудесное утро» письмо позволяет запечатлевать мысли, идеи, озарения, достижения, успехи и выученные уроки, а также любые направления для благоприятных возможностей, личностного роста и самосовершенствования. Записывайте в дневник свои сильные стороны и успехи на неверодительство, что вы сделали правильно за прошедший день, а также любые идеи, которые вам хотелось бы запомнить и, возможно, использовать позже. Если вы похожи на Хелла, у вас, по всей вероятности, накопилось как минимум несколько наполовину исписанных дневников и блокнотов. Только когда он разработал и начал практиковать метод «Чудесное утро», ведение дневника стало одной из его любимых привычек. Как неоднократно говорил Тони Робинс, «Жизнь, которой стоит жить, — это жизнь, о которой стоит писать». Письмо помогает осознанно направлять свои мысли в нужную сторону. Но еще важнее — новые идеи, которые озаряют вас в результате просматривания дневников от корки до корки через какое-то время, особенно в конце года. Трудно выразить словами, насколько конструктивным чаще всего бывает возвращение к заполненным записями дневникам. Майкл Махер, соавтор книги «Магия утра для агентов по недвижимости», словит большим энтузиастам спасательных кругов. Часть его утренней программы заключается в том, чтобы записывать оценки и аффирмации в то, что он называет своей книгой благословений. Лучше всего об этом расскажет сам Майкл. То, что вы высоко цените, со временем накапливается. Пришло время заменить ненасытный аппетит к получению желаемого ненасытным аппетитом и благодарностью за то, что у нас есть. Выражайте признательность, будьте благодарным, и у вас в жизни будет больше того, чего вы хотите получить. Лучшие отношения с людьми, больше материальных благ, больше счастья и любви. Записывание того, что вы высоко цените, оказывает позитивное влияние, а пересмотр этого материала может изменить ход мыслей в трудные дни. Настоятельно рекомендую включить в программу «Чудесного утра» письменное перечисление того, что вы цените в каждом из своих детей, в близких людях и особенно в себе самом. Если мы записываем, что конкретно ценим в детях и супругах, даже и особенно, если их поведение оставляет желать лучшего, нам намного легче сосредоточиться на их позитивных сторонах. Например, вы можете рассердиться на сына за то, что он ударил сестру, но потом мальчик извинился и попытался утешить ее. Так вот, вместо того, чтобы фокусироваться на скверном поступке, выразите благодарность за сострадательность. Еще один пример муж опаздывает с работы, хотя вы договаривались идти в ресторан. Согласитесь, очень легко разозлиться. Но вместо этого вы можете почувствовать благодарность за то, что муж все же благополучно прибыл, и вы смогли вырваться из дома и отдохнуть от детей. Польза от ежедневного ведения дневника большая, и я ее только что описала, но назову еще несколько плюсов. Прочищение мозгов. Ведение записей заставляет тщательнее продумывать написанное и формулировать мысли четче и понятнее. Словом, это занятие проясняет ум и проводит своеобразный мозговой штурм, помогающий найти решение проблемы. Выявление новых идей. Ведение дневника не только позволяет развивать собственные идеи, но и не дает упустить из виду важные идеи других людей, которые вам, возможно, захочется применить в будущем. Повторение выученных уроков. Ведение дневника позволяет повторить все, что вы узнали за прошедший период. Оценка и признание прогресса. Возвращаться назад, перечитывать записи годичной давности и понимать, сколько вы достигли за это время, просто потрясающе. Этот опыт – один из самых стимулирующих, вдохновляющих, укрепляющих веру в свои силы и приятных. Его невозможно повторить никаким другим способом. Улучшение памяти. Люди думают, что непременно запомнят все, что нужно. Но если вы когда-нибудь ходили в продуктовый магазин без списка продуктов, то отлично знаете, что это не так. Записав что-то, мы с гораздо большей вероятностью это запомним. А если и забудем, то всегда сможем освежить свою память, перечитав записи. Как правильно вести дневник? Далее описано три простых шага, которые помогут вам начать вести дневник или усовершенствовать этот процесс, если вы дневник уже ведете. Шаг первый. Выберите формат, бумажный или цифровой. В первую очередь следует решить, где вы предпочитаете делать записи – в блокноте или в компьютере, телефоне, либо планшете. Если вы сомневаетесь, поэкспериментируйте с обоими вариантами и узнаете, что вам больше подходит. Шаг второй. Заведите дневник. Подойдет любой, но если говорить о бумажном, то выбирайте красивый и прочный блокнот или тетрадь, который будет приятно брать в руки. Ведь, возможно, вы будете вести его всю оставшуюся жизнь. Мне нравится покупать красивые блокноты в кожаном переплете с разлинованными страницами. Но это же ваш дневник, поэтому выберите такой, какой предпочитаете сами. Одним людям нравятся неленованные страницы, чтобы можно было рисовать или создавать интеллект-карты. Другие предпочитают отводить по странице на каждый день года и выбирают блокноты с датами, чтобы проще было просматривать записи. Членам сообщества TMM на Facebook особенно нравятся три вида дневника. Пятиминутный дневник. Популярен среди тех, кто добился превосходных результатов. У него специфический формат. В него включены подобные подсказки на каждый день. «Я благодарен за…» или «Что сделало бы этот день великим». На его заполнение уходит не больше пяти минут. Есть также вечерний вариант, позволяющий подвести итоги дня в коротком резюме. Дневник «Чудесное утро». Разработан специально для одноименной программы. Он позволит вам оставаться организованными и подотчетными и ежедневно отслеживать эффективность практики спасательных кругов. Образец этого дневника можно скачать на сайте tmmbook.com и посмотреть, подходит ли вам такой формат. Дневник «План. Ваш легендарный органайзер жизни» был разработан нашими друзьями. Он представляет собой систему для постановки целей и отслеживания привычек. Это планировщик для тех, кто хочет установить баланс в своей жизни и нацелен на достижение высочайшего уровня во всем. Если вы предпочитаете цифровой формат, тут то тоже предлагается на выбор множество вариантов. Вот несколько наших любимых. У пятиминутного дневника есть приложение для iPhone в том же виде, что и бумажная версия, которая отправляет пользователю полезные напоминания, чтобы он не забывал делать записи каждое утро и вечер. А еще... С его помощью можно загружать фотографии и создавать визуальные воспоминания. Популярное приложение для ведения дневника Day One идеально подойдет, если вам не нужно структурировать и ограничивать количество записей. В этом приложении вы найдете пустую страницу, так что если вам нравится много писать, попробуйте этот вариант. Популярный онлайн-дневник Penzo, для которого не нужны iPhone, iPad или Android, только компьютер. Тут все зависит от ваших предпочтений и возможностей. Введите запрос онлайн «Дневник в Google» или «Дневник в App Store» и получите множество вариантов на выбор. Шаг 3. Пишите ежедневно. В дневнике можно писать о разном, делать заметки о том, что вы сейчас читаете, составлять список благодарностей, записывать интересные мысли и цитаты, погуглите подсказки по поведению дневника и пишите каждый день что-нибудь разное. Можете записывать приятные воспоминания, забавные истории или милые замечания детей, которые вам хотелось бы запечатлеть в памяти. Пишите обо всем, что вызывает у вас позитивные чувства, и не беспокойтесь о грамматике, орфографии или пунктуации. В своем дневнике вы даете простор воображению, так что не редактируйте мысли. Просто пишите. Адаптируем спасательные круги к своим потребностям. Я отлично знаю, что у родителей бывают дни, когда нет никакой возможности выполнять программу «Чудесное утро» полностью. Поэтому можно поделить спасательные круги на части, которые подойдут именно сегодня, и включить в практику детей. Позже я расскажу об этом подробнее, а пока приведу пример. Если дети достаточно взрослые для того, чтобы медитировать вместе с вами, пригласите их присоединиться. Если же они слишком малы, родителю лучше практиковать тишину в полном одиночестве. Когда мои чада были совсем маленькими, я занималась этим во время кормления или укачивания. Сейчас я хочу поделиться некоторыми идеями, касающимися настройки техники спасательных кругов с учетом распорядка дня и предпочтений. Возможно, из-за напряженного графика по утрам вы сможете использовать только 20-30-минутную программу по методу «Чудесное утро», а полную версию прибережете для выходных.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 Я предпочитаю сначала читать и писать, потому что эти занятия требуют большей сосредоточенности, которую трудно поддерживать, когда рядом дети. Одни родители предпочитают сразу после пробуждения делать зарядку, чтобы разогнать кровь и быстрее проснуться. Другие, как я, занимаются физическими упражнениями в последнюю очередь, чтобы не практиковать остальные спасательные круги потными и разгоряченными. Хэл, например, любит начинать с тишины. Это позволяет ему просыпаться постепенно, очистить ум и направить энергию на осуществление планов. Впрочем, это ваше чудесное утро, а не наше. Так что смело экспериментируйте с разными последовательностями спасательных кругов, чтобы найти тот, что вам больше подходит. Моника Дикс, мама из сообщества «Чудесное утро», которое еще кормит малыша грудью, настраивается на как можно более быстрое начало программы. Накануне вечером она подготавливает одежду, зубную щетку и все остальное и весьма эффективно использует своего малыша в качестве будильника, потому что он всегда просыпается между тремя и шестью утра. Моника кормит ребенка, и как только он опять засыпает, выполняет часовую программу чудесного утра, после чего ложится спать. Моника рекомендует всем прочесть книгу «Сладких снов. Стратегии ночного и дневного сна для семьи с грудным младенцем» Дианы Вайсингер, Дианы Уэст, Линды Смит и Терезы Питман. Эта книга помогла ей интегрировать «Чудесное утро» в режим здорового сна своего и малыша. «Чудесное утро и истощение эго». Вы когда-нибудь спрашивали себя, Почему отлично удается отказывать себе в сладостях по утрам, а вот днем или вечером противостоять этому искушению сложнее? Почему в одних случаях сила воли крепка, а в других на нуле? Оказывается, сила воли подобна мышцам, которые устают от активной работы. В конце дня намного труднее заставить себя делать полезные вещи и не делать вредных. Кстати, после обеда и вечером мы гораздо менее терпимы к родным и близким, чем утром, хотя, по всей вероятности, именно тогда это принесло бы наибольшую пользу. К счастью, вы уже знаете об этом и можете настроиться на успех с помощью более тщательного планирования. Хотите очень хорошую новость? Чудесное утро – неотъемлемая часть вашего плана. А чтобы понять, как оно работает, стоит лучше разобраться в таком негативном явлении, как истощение эго. По словам Роя Баумайстера и Джона Тирни, авторов книги «Сила воли», Истощение эго – это ухудшение способности контролировать мысли, чувства и действия. Оно нарастает в конце дня, а также когда мы голодны, сильно устали или слишком часто пользовались силой воли. Если вы ждете конца дня, чтобы сделать важные дела, которые наделяют вас энергией и помогают стать таким человеком и родителем, каким вы хотите быть, то непременно обнаружите, что к этому времени придуманные вами оправдания для того, чтобы этого не делать, становятся гораздо более убедительными, а мотивация улетучивается. Но если вы просыпаетесь и первым делом выполняете программу «Чудесное утро», то уровень энергии и осознанности существенно повышается благодаря спасательным кругам, и истощение эго вам больше не грозит. Введя в обиход практику спасательных кругов, вы обучитесь технике выработки важнейших привычек тогда, когда сила воли на подъеме, и сможете использовать эти знания и энергию для формирования малых и более простых привычек в другое, менее продуктивное время суток. Еще несколько слов о спасательных кругах. Как известно, поначалу всегда бывает трудно, но потом обычно становится легче. Каждый новый опыт вызывает дискомфорт, а со временем в большинстве случаев входит в привычку. Так что чем чаще и больше вы практикуете спасательные круги, тем естественнее и адекватнее они воспринимаются. Для Хэлла его первая в жизни медитация чуть не стала последней, потому что его мысли мчались словно в Феррари, сталкиваясь друг с другом как пинбольные шарики. А теперь он обожает медитировать, и хотя его нельзя назвать мастером в этом деле, достиг довольно больших успехов. У меня, когда я впервые начала практиковать «Чудесное утро», были некоторые проблемы с аффирмациями. Я никак не могла решить, что именно мне хочется утвердить и закрепить с их помощью. Тогда я взяла парочку формулировок из программы «Чудесное утро» и добавила несколько своих, тех, что пришли мне в голову. Поначалу эти утверждения казались мне бессмысленными, но со временем... Сталкиваясь в жизни с вещами, которые казались мне важными, и включая их в свои аффирмации, я в итоге откорректировала исходный вариант. Теперь аффирмации очень много для меня значат, а их ежедневное чтение дает лучший эффект. Кстати, чтобы ежедневно мотивировать себя на написание книги, я использовала такую аффирмацию. Я всецело готова написать книгу «Магия утра для всей семьи» в этом году, соблюдая установленные сроки и находя для этого время. Призываю вас бросить себе спасательные круги прямо сейчас, чтобы лучше ознакомиться с каждым из элементов этого комплекса, привыкнуть и сделать, так сказать, старт рывком, а потом приступить к выполнению 30-дневной программы трансформации жизни «Чудесное утро», описанной в главе 2. Если вам до сих пор трудно найти на это время, не беспокойтесь. Далее вы узнаете, как прожить полное чудесное утро и получить всю пользу от шести спасательных кругов всего за 6 минут в день. Просто практикуйте каждый спасательный круг в течение одной минуты. Закройте глаза и насладитесь тишиной. Воображайте, как вы выполнили одно действие, которое хотите освоить в этот день. Прочтите аффирмации или несколько раз повторите одну самую любимую. Затем минуту прыгайте, отжимайтесь и приседайте. Потом возьмите книгу и прочитайте один абзац, после чего... Запишите несколько мыслей в дневник. Эти 6 минут направят предстоящий день в правильном направлении, а позже, когда позволит распорядок дня или появится возможность, вы уделите чудесному утру больше внимания. Шестиминутная практика отличный способ выработать маленькую привычку укрепления уверенности в себе или, так сказать, сделать закладку для этой привычки на особо трудное утро. Скажем, ваш младенец просыпался для кормления трижды за ночь, и вы совсем не выспались либо вы проснулись с головной болью или высокой температурой. Это дни для шестиминутной практики. Разумеется, после того, как сформируется привычка. Вам станет намного лучше, потому что вы все же что-то сделали. И это чувство поддержит и закрепит полезную привычку, благодаря чему вам не придется начинать все сначала, после улучшения самочувствия. Еще одна маленькая привычка, с которой можно стартануть. Начать с одного спасательного круга. А когда привыкнете просыпаться чуть раньше, добавьте следующий. Помните, ваша цель – выделить некоторое время для работы над личными целями и образом мышления. И если вы перегружены, этот подход не сработает. Для меня мое чудесное утро превратилось в ежедневный ритуал обновления и вдохновения, который я просто обожаю. В следующих главах я поделюсь с вами массой информации – которая может превратить вас в по-настоящему уверенного в себе родителя. И мне просто не терпится поделиться ею с вами».